Глава 88 восьмая Во дворец к императору для ежедневного доклада Квардли прибыл за полночь. Несмотря на позднее время, император ждал, сидя возле камина, в котором потрескивали ивовые сучья. — Ваше императорское величество! — произнес начальник охраны, появившийся с темного угла. — Он пришел? — прервал длинное вступление, спросил император. «Так точно, Ваше Величество!» «Так пусть его приведут!» Спустя полминуты под сводчатым потолком зала прозвучали слегка подпрыгивающие шаги Квардли. Для вечерних докладов он избегал надевать парадный мундир, чтобы не оскорбить властную сущность императора. Чаще других для этих целей Квардли применял одежду почтовых служащих или мундир низших чинов духовых оркестров. Вот и теперь он явился в оранжевом хавоне со 138 медными пуговицами, что должно было соответствовать Волтторне и Легобою. В папке для нот, которые Квардли не применил прихватить с собой, лежало несколько пустых листов, которые штандантер-фактор выдавал за приготовленный конспект. Благо император никогда не интересовался его записями. «Ну...» Коротко спросил монарх, и швырнув в огонь веточку медника, отчего пламя брызнуло красноватыми искрами. Император знал, что Квардлин не любит огня и не упускал случая досадить ему поизящнее. «Одну минуту, Ваше Величество, со значением и в то же время максимально доброжелательно произнес штандантерфактор, развернув папку для нот. Сегодня, Ваше Величество, я показал им экспозицию, Как и следовало ожидать, они очень эмоционально отреагировали, увидев места для их будущих тел, и пытались взывать к моей порядочности. «Напрямую?» – поинтересовался император. «Не совсем, ваше величество. Они еще тешат себя надеждой, что будут отпущены, выполнив все условия договора». «И почему же они так думают? Неужели змеи существа столь искусны в коварстве и силе, могут довериться моему слову. Ты нашел этому какое-то объяснение? О да, Ваше Величество, чрезмерная энергия предмета инвертус, сила его безгранична, заставляет их находиться в пресыщении и принимать неверные решения. А сумел ли ты узнать хоть что-то о том, где они могут хранить этот драгоценный предмет? Увы, Ваше Величество, эти колдуны на удивление скрытны, Однако я не думаю, что нам следует так уж преследовать эту цель. Пусть предмет Инвертус, сила его безгранична, поможет им совершить величайшее завоевание, да прославить Ваше Величество. А уж потом мы убьем их и узнаем, где спрятан предмет». «Ты говорил о селезенке?» «Да, Ваше Величество. На селезенке одного из них начертаны руны» произнесение которых сразу откроет тайник с предметом инвертус. Сила его безгранична. И кого из них ты подозреваешь в большей мере? Думаю, это герцог Ангурский. Ваше Величество, от него исходит некая величавая разумность, и гнев его имеет разрушительную силу. А граф? Графу Гансару не достает твердости, Ваше Величество. Он часто бывает неустойчив однако чрезвычайно гибок в экстремальных словесностях. «Попроще, я ведь университетов не оканчивал», – недовольно напомнил монарх «Одним словом, он талантливо врет, и его невозможно подловить ни на какой самой бессовестной лжи». «Да, это редкий дар», – заметил император и поднялся с низкого расшитого диванчика. «Безусловно редкий, ваше величество», – тут же подтвердил Кварли поворачивая вслед за императором, который шагал кругами, заложив руки за спину. Император сделал круг, другой, третий. Наконец пробили часы, и монарх остановился. Он внимательным и долгим взглядом посмотрел на Квардли и произнес негромко, словно для себя самого. «И почему я связался с Орденом Матрицы? Как будто кроме вас никого не было». «Но мы верны вам». «Ваше Величество», — немного смутившись, напомнил Квардли и низко поклонился, словно только сейчас присягнул на верность монарху. «Ну хорошо, верны так верны», — кивнул император, словно речь шла о каком-то пустяке. «Когда нам следует нанести удар по северным государствам?» «Думаю, в ближайшие три дня они будут полностью готовы к нашему вторжению и как следует встретят адмиралов». «Ну хорошо, они погибнут в боях, и пока их трупы будут тёплыми, мы разложим их в талийский спектр. Выделим огромное количество энергии, которую...» «Десять процентов Ордену Матрицы», — напомнил Квардли. «Которую мы направим на нужды державы», — не слушая штандантерфактора, — продолжал монарх. «А вдруг северяне не устоят, и наши удачливые солдаты захватят новые территории?» Что ж тогда будем делать с этой тундрой? Думаю, что на этот раз все произойдет, как и было задумано, Ваше Величество. Прошлой ночью я снова изучал руны. И? То же самое ты говорил и перед штурмом Ангура. А в результате они одержали вверх, да еще отрубили голову великану. «На этот раз, Ваше Величество, все будет замечательно», – стал заверять Квардли, забывая даже заглядывать в нотную папку где подразумевались его конспекты. «Я не только читал руны, но и бросал на овечьих костях. Кстати, кости дали видение, где адмиралы оглашают приказ к отступлению». «Ну и что же было дальше?» – нетерпеливо спросил император, поскольку бросание овечьих костей давало точные результаты. «А дальше видение прервалось, но могу сказать, что за этим безусловно последует строгий суд вашего величества после которого мы удушим змей с шестяной веревкой и разложим их теплые трупы на талийский спектр. Штандарт-фактор замолчал. Молчал и император. Он представлял себе, как произносит гневную обличительную речь, а поскольку преступники будут подавлены тяжестью собственной вины, они даже не окажут сопротивления. Потом острые ножи, чтение рун на селезенках До разложения на тот самый пресловутый спектр. «Да», — произнес он и вернулся на низкий диванчик. «Умеешь ты, штандантер-фактор, показать невидимый снаружи оптимизм». «Но так ли будет? А вдруг они захватят север?» «Ну и захватят север, ваше величество. Отдадите им эти земли за заслуги. Они и так уже, господа, но пусть правят еще...» Льдами, да еще едким мхом. И отправим мы их тогда в поход на чашу. И тут уже они зубки-то обломают. Но в этом случае, штандантор-фактор, ты окончательно потеряешь мое доверие и станешь обычным представителем. Да мне это понятно. Но к кому же перейдет доверие его величества? Полушутя спросил Кварли. К моему советнику Гилайну Хьюберну. «Хьюборны! Древние колдуны! Ваше Величество, им непонятны чаяния теплокровных существ!» Император издевальчески замахал и сказал, «Уж кто б говорил, как будто твоя матрица – это символ чувств и всеобщей любви!» В этот момент в зал вошел придворный Мердикус с подносом, на котором стоял сосуд с лекарством. «Кичье молоко с серой! Ваше Величество!» произнес медику с гнусавым, но уверенным голосом, и монарх обреченно поднялся за дивана. Штанданторфактор отступил в тень. Он умел это делать, когда монарху не хотелось показывать свою слабость. Между тем, Квардли был посвящен смысл этой процедуры, в которой так нуждался император. Птичье молоко из серых сохраняло его форму и не давало сползать к предков некогда жирших в глубоких норах, вырытых в склонах зеленых холмов. Монарх приблизился к подносу и, собравшись силами, взял сосуд с лекарством, затем резким, нервным движением запрокинул его. И Квардли услышал надрывные спазматические звуки, свидетельствующие о том, с каким трудом император пропускал внутрь себя столь необходимую микстуру. Вскоре это душерождирающее зрелище. Было позади, и монарх снова гордо держал голову, хотя время от времени по его лицу пробегали остаточные судороги. Квардли надеялся на продолжение беседы, но, как видно, лекарство плохо улеглось, и просилось наружу. Увидеть его извержение из императора не должен был никто из штанданта Фактора, что-то быстро проговорив, низко поклонился и стал пятиться к выходу. Император его не провожал, а только стоял в напряженной позе, разрываемый между желанием править высшими существами да необходимостью соответствовать своему природному состоянию.